Глава 15. Мне хотелось броситься ему на шею, обнять и расплакаться от облегчения. Ничего этого я, конечно же, не сделала. Хорошо, что Рамиан пришел, но я уже и не надеялась. Впредь надо копить силы и рассчитывать только на себя. Демон осмотрел меня с ног до головы, будто не зная, о чем я думаю, и покачал головой. — С тобой я совершил не одну ошибку, Вика, — сказал он. «Похоже, мне надо перестать слушать то, что ты говоришь, а сделать так, как велит сердце и требуют инстинкты». Он шагнул вперед и поцеловал меня так жарко, что захотелось скинуть туфли и поджать пальцы на ногах. Но не успела я даже ответить, как рамян отстранился. А потом бросил на меня горящий взгляд и растворился в клубах фиолетового тумана. Только сейчас я заметила, что поверх светящейся раньше пентаграммы все затянуто сиреневым маревом за границей которого обнаружился Дарин. Судя по тому, что дракон открывал рот и активно жестикулировал, он не молчал. «Выходит, Рамия наградил меня и от звуков тоже. Вот спасибо ему». Слушать, что имеет сказать Дарин по поводу ситуации, не было никакого желания. Я гляделась. Было бы неплохо вообще спуститься куда-нибудь вниз. Но как? Может, моя магия может помочь? Я попробовала позвать тьму. Но через секунду позабыла обо всем, потому что Дарин неожиданно взлетел, обратившись к драконам. Он принялся извергать ослепительные струи белого пламени, пытаясь прожечь кокон из плотного фиолетового тумана перед собой. Тот становился все больше. В коконе угадывалась огромная массивная фигура рогатого мужчины. «Невероятно!» — воскликнул кто-то рядом со мной. «Надо бы записать для потомков. Подержи!» Рядом, с таким видом будто всегда тут стояла, обнаружилась изящная красивая девушка. Из высокой прически ее идеально уложенных фиолетовых волос, увенчанных сверкающей диадемой, торчали небольшие рожки. Она беспардонно всучила мне какую-то картонную коробку и сдернула с руки массивный браслет, направив его в сторону дракона и демона. Девушка была одета в длинное до пола платье, туфли на тоненькой шпильке и носила превеликое количество драгоценностей. «Ты ведь не тьма. Я была в этом точно уверена. Поэтому огляделась, гадая, куда делась моя защитница. И обомлела». Неподалеку от нас обнаружился глянцевый, словно отлитый из обсидиана, черный трон. На нем выседала еще одна юная красавица. Ее белоснежные волосы создавали резкий контраст с темной кожей, а простое платье и отсутствие украшений ничуть не умоляли величественности. — О, великая богиня тьмы! — воскликнула первая девушка, изобразив Книксон. — Вы почтили нас своим присутствием. Я уже ничему не удивлялась. Девушка на троне кивнула и благосклонно улыбнулась мне, но тут же вернула внимание к тому, что происходило в небе. Там творилось нечто невероятное. Громадный белый дракон метался в небе с таким видом, будто пытался схватить собственный хвост и откусить его. Его то тут, то там окутывал фиолетовый туман с уже знакомым рогатым силуэтом внутри. Дракон бесновался, но достать демона и уязвить его не мог. Он использует телепортацию, чтобы биться с крылатым в его стихии. Представляешь?» Воскликнула девушка с фиолетовыми волосами, не глядя на меня. Она вздохнула. «А я полагала, будто кое-что с мыслю в пространственной магии. Мне еще учиться и учиться до его уровня. Мое имя?» Ренисия. Я присмотрю за тобой, пока Элли не вернется. Попкорн будешь?» «Что?» Спросила я, в конец сбитая с толку. «Попкорн в коробке», — повторила Рениссия. «Там два вида — сладкий и соленый. Угощайся, Виктория. «Я тоже не откажусь», — заявила тьма, глянув на нас с высоты своего трона. Похоже, моя крыша все же съехала с положенного места. Я так решила, потому что, открыв коробку, обнаружила там два ведерка с попкорном разного цвета и пластиковые стаканы с трубочками. «Газировка?» Решив не заморачиваться, я просто подошла к трону и протянула тьме коробку. Пусть сама выбирает себе угощение. Она кивнула мне, лукаво улыбнувшись, взяла попкорн и тут же начала его есть. Я же разума сушила полстакана сладкой воды, оказавшейся приятно холодной. А потом пришел свет. Сначала я даже не поняла, что происходит. Дракон и демон продолжали сражаться, но небо вдруг осветилось, будто сверкнула молния. И этот момент кто-то поставил на паузу. Я уже привычно зажмурилась, приготовившись ослепнуть, но на лицо вдруг опустилась прохладная темная завеса. Рискнув приоткрыть глаза, я увидела, что черного трона больше нет. Тьма стояла, скинув руки, и с улыбкой смотрела на высокого мужчину, одетого во все белое, который шагал к нам в ореоле нестерпимого сияния. «Привет, Светик!» — проворковала она. «Соскучился по мне?» Рядом со мной из клубящегося фиолетового тумана соткалась Ренисия. Она держала перед нами полупрозрачный фиолетовый зонтик. «Похоже, пора убираться отсюда», — сказала девушка. «А жаль. Больше не будешь снимать для потомков?» Когда начинаются игры богов, смертным лучше держаться подальше, объяснила Рениси. Не отходи от меня, Виктория, ладно? Если с тобой что-то случится, дед с меня мигом корону снимет, вместе с головой. Дед? переспросила я. Или рамен? – сказала Рениси, хватая меня за руку. Держись, сейчас будет что-то с чем-то. Я не знаю, что случилось дальше, громыхнула так, словно рядом бомба взорвалась, и меня утянуло куда-то в темноту.